Папуаз из Балашихи. Тишину нарушало только бряканье спичек в полупустом коробке. Псурцев прекрасно представлял себе, что скажет Аэрофант. Сначала будет нудить о том, что снова зря приехал, а дальше начнет глумиться над новыми подвигами академиков. Бог Троицу любит. Что-нибудь в этом духе поскольку люди генерала обделались по полной программе уже в третий раз всего за несколько дней. Псурцев щелчком большого пальца подбрасывал спичечный коробок. Тот подлетал над столом, падал обратно, и он его снова подбрасывал. «Какое-то заколдованное дело», — думал генерал. Так не бывает. Вернее, раньше не бывало. От неудач никто не застрахован, особенно если столкнулся с новым серьезным противником но на втором заходе надо брать реванша здесь кроме того псурцев привык работать тихо вначале еще можно было отвертеться от неудобных вопросов по поводу гибели двух академиков на кирочной улице но если проваленная операция в торговом центре по счастью обошлась без жертв то теперь погоня с разбитыми машинами и взрывы на проспекте посреди спального района наделали шуму в прямом и переносном смысле У каждого второго водителя — авторегистратор, у каждого второго прохожего — мобильный телефон с видеокамерой. Хорошо стали жить, и сливать видео в интернет быстро научились. Генералу еще толком не доложили о происшествии, а он уже успел насладиться зрелищем полыхающего раскрученного Мерседеса с разбросанными вокруг телами и получить пару звонков от очень серьезных людей, которые ждали объяснений. «Живой, значит?» Псурцев прищурился, глядя на вошедшего Салтаханова и снова щелчком подбросил коробок. «То есть говорить можешь?» «Могу», — виновато подтвердил тот. «А вот Варакса не может, потому что мертвые обычно молчат. Ты не знал?» «Не отвечай, не трудись. Мне вообще похер, что ты скажешь. Вот Вараксу я бы послушал. Внимательно послушал. И про то, зачем он крышевал Мунина, и про то, чем перед Интерполом провинился, и кто он вообще такой. Мы этого в Араксу три дня искали, а Эфиопы — двадцать пять лет. Можешь себе представить, сколько знал человек, которого двадцать пять лет ищут по всему миру? Какого рожна от него неграм было нужно? Не скажешь? Нет? А кто скажет?» Голос генерала звучал ровно. Под обманчивым спокойствием скрывалось бешенство. Подчиненные загнали его в тупик. «Сижу здесь, как дурак с помытой шеей», — продолжал псурцев, и крабок хрустнул в могучем кулаке. «Жду, когда ты мне подполковника этого притащишь, а его теперь, оказывается, по кускам собирать надо. Вот спасибо. Хороший подарочек такой, новогодний». Генерал брезгливо стряхнул с ладони обломки крапка и спичек в корзину для мусора. «Почему новогодний?» — спросил Салтаханов, чтобы не молчать. «Потому что на Руси спокон веку Новый год справляли в марте. Историю своей страны знать надо. Особенно тебе, раз уж в это ввязался. Ну и что будем делать, друг дорогой?» Салтаханов поспешил ответить. «Я думаю, надо в Интерпол сообщить, товарищ генерал. Предполагаемый преступник обнаружен, личность не установлена. При задержании подорвал себя гранатами. Идентификация останков затруднена». «Что нам это дает?» Псурцев смотрел из-под «По красному циркуляру Варакса не Варакса, а Эрнандо Борхес. Мы выдадим его за неопознанный труп иностранца, который предположительно находится в международном розыске». В таких случаях Интерпол должен издать черный циркуляр и продолжить расследование, а дело поручено мне. Соответственно, мы сможем официальным путем получать всю информацию, которая только может быть доступна и от наших органов, и от зарубежных. Хорошо, допустим, с паршивой овцы и шерсти клок. Может, и всплывет что-нибудь? Хотя вряд ли. Но как же он вас все-таки вычислила «Как ты его спугнул?» «Не знаю. Не могли мы его спугнуть. Может, предупредил кто-то? Я слышал, как он по телефону разговаривал, потом сразу прыгнул за руль и...» «О чем был разговор?» — прищурился генерал. «Вспоминай». «Да в общем ни о чем. О рыбалке. Что ехать скорее надо, пока лед не сошел?» И он еще песенку спел. «Какую?» Мотив я хорошо знаю, но словам — что-то такое. В России цветы цветут, гречка есть, а папуасов нет. Та-та-ра-та. -та -та. Твою мать! Псурцев с грохотом опустил на стол обе ладони, поднялся и неожиданно мелодично вывел. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. «Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз».» «Это песенка?» — спросил он. «Это?» — подтвердил удивленный Салтаханов. «Только про «Бычий глаз» там не было, а про Папуаса точно». «Твою мать!» — ласково повторил генерал и вдруг заулыбался. «Я же говорил, что кто-то свой рядом трудится. Школа видна». «Варакса-то наш, оказывается. Коосовец, вот оно что!» «Виноват? Не понял. Варакса кто?» Теперь уже Псурцев удивленно смотрел на Салтаханова. «Ты про Коос не знаешь? Как вы вообще работаете? И я-то как с вами работаю?» «Ладно, садись», — велел он и сам уселся обратно в кресло. «Дам тебе справочку небольшую для общего развития». «Коос? Чтоб ты понимал». Это курсы усовершенствования офицерского состава. Название серенькое никому ничего не говорит. А реально, КОС — это спецподразделение такое. В Балашихе располагалось, под Москвой. Туда отбирали лучших из лучших по всему Советскому Союзу и готовили разведчиков и диверсантов. Минное дело, рукопашный бой, шифрование, огневая подготовка, парашютно-десантная, горная. В общем, все, что только можешь себе представить, и еще столько же. Гоняли насмерть, зато и кадры выпускали экстра-класса. Каждый был инструктором по всем специальностям и мастером единоборств. Психика, железобетонная, владение любыми видами оружия. «Выживание в любых условиях, хоть с голой задницей в снегу, хоть в джунглях. Боевая машина с компьютером в башке. Обычный спецназовец по сравнению с куосовцем — просто физкультурник. Все эти зеленые береты, морские котики и прочие рейнджеры. В кино круто выглядят, но против наших им ловить нечего. Ты про вымпел и альфу хоть слыхал?» «Конечно. Сейчас там тоже ребята нормальные». А теперь попробуй себе представить, что было раньше, когда их формировали на основе Куос. Мы с такими, как Варакса, брали Кабул в 79-м. И вообще много где потрудились. Лаос, Камбоджа, Мозамбик, Ангола. Генерал на мгновение мечтательно зажмурился. Эх, было время. Выполняли особые задания высшего руководства страны в любой точке мира. Чистили поляну круче пылесоса. «Теперь понятно, как варакса в Эфиопию попал. И почему Наших хвалил запросто. И почему по документам он просто подполковник, и все. Зашифровался как положено, когда господа демократы расформировали КОЗ в 93-м. И почему сам себя гранатой тоже понятно. Чего, Скис, я тебя поздравляю. Оказывается, дело не такое гиблое. Шансы есть». Салтаханов поежился. «Вот значит, кто такой Псурцев, и как можно было влопаться с Вараксой? Ни хрена себе!» «Каковы мои действия?» — осторожно спросил он. «Роешь землю, как подорванный. Тот, кому звонил Варакса, тоже из наших. Песенка про Папуаса — это вроде гимна Косовского. Он подал знак. С рыбалкой, говоришь, велел поторопиться. Так точно». «Значит, они что-то готовят». «Сейчас первым делом вместе с моими ребятами я распоряжусь. Поднимайте документы на Вараксу». «Настоящего Вараксу! От и до, под микроскопом! Где родился, где учился, где лечился, с кем служил, с кем жил, в каких операциях участвовал?» Одновременно просеиваешь круг общения. Сотрудники, партнеры, любовницы, друзья, собутыльники, соседи... Особое внимание понятно куосовцам и тем, кто хоть как-то связан с Эфиопией. Циркуляры, Интерпола и все остальное по вашей линии тоже отслеживает, а само собой. Сон отменяется. И не тени Нащупал что-то мало-мальски интересное сразу ко мне, в любое время дня и ночи. сурцев махнул рукой в сторону двери, отпуская Салтаханова, и добавил. «Потому что времени у нас нет».